Глава четвертая. Ли. Вот уже третьи сутки Ли добиралась на машине из Лос-Анджелеса в Саванну, где собиралась отсидеться у матери. Кредитный лимит ее карточек был превышен, на банковском счете пусто. Проведя весь день за рулем, вечером она свернулась калачиком на заднем сиденье арендованной Toyota Приус, чтобы немного поспать. Свернулась, как малый ребенок. Или собака. За бензин и перекусы она расплачивалась кредиткой Шарлотты. Та дала ее на крайний случай, еще когда Ли училась в колледже. Она позвонила матери, заправившись в Атланте в четырех часах езды до Скайдауэй Иллэнд. Привет, мам, это я, сказала Ли. Ли, Ли, радостно воскликнула Шарлотта. Каждый раз, когда она так говорила, у Ли теплело на душе. Словно этот звонок был самым счастливым событием для Шарлотты. «Мам, у меня для тебя новость», — сказала Ли хриплым от долгого молчания голосом. Когда в последний раз она разговаривала хоть с кем-то? Может, неделю, а может, десять дней назад. «Что за новость, дорогая?» — спросила Шарлотта. «Ты получила большую роль?» «Не совсем». Ли задрала голову к уличным проводам над заправкой, усыпанным сотнями скворцов. Вот оно, свидетельство перенаселения в условиях городской среды. Тогда маленькая роль?» Снова попыталась догадаться Шарлотта. «Нет», — сказала Ли, «уже зная, что после этого разговора позволит себе батончик Твикс или Сникерс. Или оба сразу. Вы с Джейсоном решили пожениться?» «Мам», — Ли собралась с мужеством. «В семье Перкинсов не было принято делиться проблемами». Все двигались только вперед, делая вид, что все прекрасно. Любая грустная нотка в разговоре сразу превращала тебя в паникера, который слишком драматизирует события. Ли давно научилась оборачивать даже самые горькие истории в поле непробиваемую веселость. И только недавно начала понимать, как больно без конца изображать, что у тебя все прекрасно. Ведь с Ли ничего не было прекрасно. Она уже страдала от хронического недосыпа, дойдя до состояния, как после Аддерала, который она нюхала в колледже. От этого становишься суетливой, делаешь массу ненужных движений, а голова переполнена всякими гениальными идеями и ассоциациями, близкими к прозрению. Аддерал. Лекарство, содержащие амфетамины. При этом Ли не чувствовала никакой депрессии, а даже напротив — пребывала в состоянии эйфории, словно подпитывалась какой-то странной неземной энергией. Когда ее карточка от номера в мотеле Лаквинто, что в Западном Голливуде, перестала работать, Клифф вдруг пришло ясное осознание, что нужно просто садиться в машину и ехать. Лаквинта: отель в Западном Голливуде. И что она хочет повидаться с матерью, поэтому забрав почту выписки по старым кредиткам, предложения по новым, а также приглашение на бар мицву она заправилась и поехала на восток. «Я еду домой», — сказала Ли. На том конце провода повисла пауза. «В этом и состоит моя новость», — прибавила Ли. Оправившись от легкого шока, Шарлотта воскликнула. «Что ж, это самая прекрасная новость, которая только может быть». «Да, так и есть», — согласилась Ли. «Нам будет так здорово вместе», — сказала Шарлотта. «А Джейсон с тобой?» «Нет», — Ли тяжело сглотнула и произнесла заранее заготовленную ложь. «У него много работы, но он просил передать тебе привет». «Кстати, я, конечно, боюсь сглазить, но я приняла участие в конкурсе, который, надеюсь, выиграть». «Приз — бесплатное путешествие в Европу». «Девятидневный круиз из Афин до Барселоны». «Круто, мам» сказала Ли. Она волновалась за Шарлотту. Ведь та такая хрупкая. С тех пор, как Ли обнаружила тело своего отца, ей все время казалось, что она обязана опекать свою мать. Это как работа. Ли так часто звонила в Саванну, что Джейсон как-то сказал. Все ее мозговые ресурсы уходят на Шарлотту, поэтому мало что остается для серьезных отношений с ним. Когда Джейсон стал зарабатывать хорошие деньги, Каждую неделю Ли посылала матери свежие цветы. Сейчас у нее оставалась карточка Джейсона, но она считала ниже своего достоинства пользоваться ею, поскольку теперь Джейсон жил с Александрией Фумеллини. «Мне бы так хотелось, чтобы мы все вместе отправились на Средиземное море», мечтательно произнесла Шарлотта. Ли почувствовала спазм в животе. Она-то знала, что ее мать не выиграет этот конкурс. Там никто и никогда ничего не выигрывает. Но ей не хотелось расстраивать Шарлотту. «Мне тоже этого хочется, мам», — Устало ответила она. «Ты успеешь добраться к ужину? Я пожарю креветки по быстрым рецептам Марты Стюарт». «Быстрые рецепты Марты Стюарт. Кулинарная книга». «Здорово!» — с благодарностью ответила Ли. Уже давно никто не готовил специально для нее. Ли годами держалась на яичных белках и кокаине, уверенная, что придет время, и она получит работу, которая изменит всю ее жизнь. И это почти происходило. Её приглашали на прослушивание, потом отменяли прослушивание, ее замечали, выбирали для небольших ролей, с помощью которых можно было держаться на плаву. Но годы шли, Звонки случались всё реже, и Ли начинала понимать, что, скорее всего, ничего в её жизни не переменится. Зачем она вообще осела в Лос-Анджелесе? То, что она красивая, гораздо красивее других, ей говорили с четырех лет, а может и того раньше. Но самым ярким её воспоминанием было то, в четыре года, когда отец заглянул ей в глаза и сказал, «Вбила себе в голову, что ты самая красивая на свете?» А знаешь, так оно и есть. В школе и в колледже ей давали главные роли в любительских спектаклях, начиная от «Парней и куколок» и заканчивая «Чеховской чайкой». «Парни и куколки» — мюзикл, созданный Фрэнком Лусером на либретто Джо Сверлинга и Эйба Барроуза. Но была ли она хорошей актрисой? Учеба мало интересовала Ли. Ей хотелось стать знаменитой, чтобы сбежать от печальных детских воспоминаний. Иногда за профессионаленность только вредит. Тут нужна проникновенность, ранимость, трогательность, умение затронуть душу агента по кастингу. Впрочем, Ли подозревала, что агенты по кастингу ничего в этом не понимают. А ведь это что-то особое, идущее изнутри, как любовь. И научиться, чтобы тебя любили, невозможно. Это либо есть, либо этого нет. Когда Франсен, агент Ли, находила варианты для прослушивания, Ли внимательно читала сценарий, выделяя реплики своей героини. Распечатав резюме, она степлером прикалывала к нему свое фото. Вместе с Франсен они выстраивали целую стратегию. С какой прической преподнести себя, какую подобрать одежду и какую обувь. Например, лучше туфли или хайтопы. Хайтопы высокие кеды. По претенденткам, в приемной легко можно было вычислить, что предположительно должно затронуть душу директора по кастингу. В юные годы, например, все стулья были забиты полногрудыми красотками. Сделав выводы, Ли посетила известного пластического хирурга и перекредитовалась. Уже позднее Ли всё чаще оказывалась на стульчике среди характерных и не столь молоденьких актрис, какое-то время играя привлекательных женщин среднего возраста, постепенно опускаясь до ролей неприглядных домохозяек или озабоченных тёток. Франсин звонили всё реже, и, соответственно, всё реже Франсин звонила Ли. А потом Джейсон, психолог, ставший актёром, пригрозил расставанием, если Ли не пойдёт к психиатру, чтобы разобраться со своими фобиями, вызванными хронической привязанностью к матери, которая, возможно, связаны с нехваткой серотонина. Или это уже вообще маниакально-депрессивный синдром. Но Ли учили двигаться дальше, а не копаться в себе. И она не собиралась заново переживать все, что было связано со смертью отца. И тогда Джейсон исполнил свою угрозу и бросил ее. Ли отправилась в Лос-Анджелес ведь именно там становятся богатыми и знаменитыми. Какое-то время она думала, что ей не хватает образованности и трудолюбия. Поэтому Ли действительно стала читать Станиславского. Его книга «В твердом переплете» всегда лежала под рукой на кофейном столике. Но в итоге она поняла, что ее не интересует, как стать серьезной актрисой и как вжиться в роль. Она садилась на диван, поджав ноги, В руках работа актера над собой, под рукой кофе и начинала тупить. Но она правда старалась, просто не получалось вчитываться в текст и в голове ничего не откладывалось. В итоге она возненавидела эту книгу. А вот Джейсон сорвал большой куш. Получил роль робота в ситкоме «Я и мой робот». Да-да, ха-ха, и тем не менее. Очень скоро он купил дом на холме и написал Ли имейл. «Я официально разрываю свою созависимость с тобой, чтобы двигаться дальше». Он начал встречаться со своей партнершей, девушкой чуть старше двадцати, уравновешенной и готовой завести семью. Она и ее робот, очуметь. Сама не своя, Ли все же досидела в их с Джейсоном съемной квартире до самого последнего дня а потом переехала в мотель. За несколько недель она растеряла остатки последнего авторитета и стала нежелательной персоной в парикмахерской, тренажерном зале, в студии йоги и пилатеса, в супермаркете Whole Foods, да и вообще на всей Земле. Whole Foods – супермаркет здорового питания. На всей Земле. Обыгрывается название британской компании Whole Earth выпускающий продукцию для здорового образа жизни. Слово «хол» с английского переводится не только как «здоровый», но и как «весь». Что до ее друзей, переехав в Лаквинта, Ли вдруг поняла, что желающие забежать на огонек куда-то испарились. Ли Перкинс официально самая популярная и самая красивая девушка в деревенской дневной школе Саванны стала бывшей самой-присамой -самой в обеих категориях. Покидая Саванну и бросив своего парня Мэтта, Ли считала, что так будет лучше для всех. Но кто мог подумать, что он возьмет и женится на ее сестре? И хотя Ли не общалась с Реган после репетиции свадьбы, она жадно следила за ее жизнью в социальных сетях, разглядывала своих племяшек, Флору и Изабеллу, и страдала ведь она никогда не видела их в реальной жизни. Когда-то Реган ловила каждое слово своей старшей сестры, донашивала за ней наряды. Реган была пухленькой, и парни не падали к ее ногам штабелями. Зато она была доброй и искренней. И с самого детства в ней был силен материнский инстинкт. Когда Ли возвращалась домой из школы, Реган бросалась к ней обниматься, кормила домашней едой и чесала спинку. Счастье Реган состояло в заботе о других. И, в отличие от Ли, она принимала только правильные решения в жизни. Стала во всем женщиной. Один ребенок справа, другой слева, как свидетельствует ее аватарка на Фейсбуке. Налюбовавшись на эту троицу, Ли обхватывала руками обе подушки и сладко засыпала в своем мотеле. Шарлотта не скрывала своей радости по поводу приезда дочери. Она помыла и уложила волосы, оделась ярко и модно. Хотя в последний раз они виделись полгода назад, когда Шарлотта приезжала в Лос-Анджелес, они постоянно оставались на связи. И вот сейчас Лири резонула, что ее мать, как бы это сказать, состарилась. «Знаешь, я немного расклеилась после смерти Минни», — призналась Шарлотта за вкусно приготовленным ужином. «Она подлила обеим еще этого ужасного вина». «Еще бы ты не расклеилась», — ответила Ли. «Вы ведь так долго дружили». Шарлотта кивнула. «Теперь даже не знаю, на что и надеяться». В голосе матери послышались непривычно скорбные нотки. «Знаешь, Ли судорожно подбирала слова, чтобы подбодрить Шарлоту. «Тебя ждет приз — поездка в Европу». «О, Ли!» — лицо Шарлоты просияло. «Мы поплывем из Афин до самой Барселоны. Этот конкурс называется «Путешествуй по миру». Это как джетсеттеры». «Джетсеттеры — сленг. Обеспеченные люди, которые путешествуют по миру на частных самолетах, посещая модные вечеринки и другие мероприятия. Хотя, конечно, никаких персональных джетов не будет, только билеты в первый класс, но это уже кое-что. Все пройдет замечательно, Ли накрыла руку матери своею. Вот на это и будем надеяться. Да, ты права, Ли глотнула еще вина. И тут Шарлотта так крепко вцепилась в ее руку, как утопающий за соломинку ты всегда умеешь поддержать. В этих словах звучала скорее мольба, чем обычная констатация факта. Элиза нервничала. Ей хотелось высвободить руку, но она не посмела.